Пожал откозырявшему капитану руку, в то же время быстро оглядывая шагавших по пыли автоматчиков маленькими глазами, весело блестевшими на его суровом, простом лице. — Скажи, пожалуйста, наши Курские и Каюткин, — сказал он с видимым удовольствием. И сделав рукой знак вездеходу, чтобы тот двигался следом по степи, генерал неожиданно Легким для его комплекции шагом пошел вместе с автоматчиками. «Каюткин — это отлично! Ежели жив Каюткин, значит дух войска непобедим!» — говорил он, весело глядя на Каюткина, но обращаясь к теснившимся к нему на ходу бойцам. «Служу Советскому Союзу!» — сказал Каюткин не в том искусственно приподнятом шутливом тоне, о каком он говорил до сих пор, а очень серьезно. «Товарищ капитан, бойцы знают, куда и зачем идем?» — спросил генерал, обращаясь к идущему рядом, чуть отставая командиру роты. «Знают, товарищ генерал». «Здорово показали себя тогда у водокачки, помните?» — сказал генерал, быстрым взглядом окидывая бойцов, теснившихся к нему. «А главное, себя сохранили». «А вот то-то и оно!» — воскликнул он, будто кто-то возражал ему. «Помереть не трудно. Все понимали, что генерал не столько хвалит за прошлое, сколько подготавливает к будущему. Улыбки сошли со всех лиц, и в них возникло неуловимое, общее, значительное выражение. «Народ молодой, а опыт у вас знаете какой? Разве можно, например...» «Сравнить с тем, как я был молодым», — говорил генерал. «Было время, шагал и я по этой дорожке». «Ну, и враг был другой, и техника не та. По сравнению с той школой, что я тогда прошел, вы прошли университет». Генерал сделал такое движение своей крупной головой, как будто ему хотелось не то что-то прогнать, не то утвердить. Это было у него в одних случаях выражение Недовольство, а в других — удовлетворение. Сейчас это было выражение удовлетворения. Должно быть, ему приятно было вспомнить молодость. И радовал его вид автоматчиков с их боевой выправкой, ставшей уже для них естественной. «Разрешите обратиться?» — сказал Каюткин. «Далеко он прошел?» «Далеко. Черти бы его не учили», — сказал генерал. «Так далеко...» «Но нам с вами вроде бы уж и неловко. И дальше пойдет». Генерал некоторое время шел молча. «От нас с вами зависит. С тех пор, как мы его зимой побили, он селенок подкопил, собрал технику со всей Европы и ударил в одном месте по нас с вами. Во счет такой не выстоим, а резервов у него нет. А вот тот-то и оно». Генерала упал на подводу впереди, и вдруг он узнал среди людей на подводе ту одинокую девушку на шоссе, над которой неслись немецкие пикировщики. Он представил себе все, что могло произойти и в судьбе, и в душе этой девушки за то время, пока он на своем вездеходе успел только побывать во втором эшелоне дивизии и нагнать миновавшие Краснодон головные части. Выражение не то чтобы жалости — а сумрачной озабоченности появилась на лице генерала, и он вдруг заторопился. «Успеха вам!» И, сделав знак вездеходу остановиться, он тем легким шагом, который был так неожидан при полноте генерала, быстро пошел к вездеходу. Все время, пока генерал находился среди автоматчиков, вопросы, обращенные к нему, И жесты Каюткина были совершенно серьезными. Как видно, он и не считал нужным проявлять перед генералом те самые черты, благодаря которым он был заметен среди бойцов и любим ими. Но как только вездеход скрылся из глаз, прежняя энергия шутливой веселости вновь овладела Каюткиным. Боец-пехотинец, громадного роста, с большими и черными, как сковороды руками, Запыхавшись, выбился из задних рядов колонны, держа в руках какие-то тяжелые предметы, завернутые в замасленную тряпку.